Глава вторая. Новости из редакции. Знаешь, мы могли бы последовать опыту моих предков и превратить твоего мужа в полезного обществу человека. Зомби будет трудиться, а главное, больше не обидит тебя. Покачала головой ч а л и с Я рассказала Гадалке обо всем, что со мной случилось в особняке. из которого мне удалось сбежать целый и невредимый, чего о доме, к сожалению, сказать было нельзя. После моего побега стены Андерсон Менор н разгорелись так, будто дом захватил огонь из самого ада. Когда здание уже почернело, балки рушились, а окна лопались, приехали пожарные. Никто бы не успел погасить это инфернальное зарево, никто. Перед глазами застыла картина, как возле полыхавшего особняка стояли я, мисс Мелтон, миссис Торп и мужчина, вероятно садовник, имя которого мне было неизвестно. Джозефа нигде не было и никаких соображений о том, что сказать полиции. Мой муж пирокинетик, когда ему плохо, он поджигает здания внутренним огнем, который сам и создает. Спасибо. В психиатрическом отделении мне не понравилось, но о том, что мы в процессе развода и был конфликт из-за наследства, я все же законникам поведала. А как же твои убеждения не причинять вреда? Ухмыльнулась я. Да и он же врач, так что пользу обществу приносит. Правда, к счастью или к сожалению, его услуги не все себе могут позволить. произнесенные мной услуги самой резала слух. Постепенно все превращается в услуги. Картер нахмурилась. Иногда можно и поступиться принципами ради спасения другого. Я сердито цыкнула. Цз, не надо спасать меня такой ценой. Джозеф успокоится. Всему свое время. Да и теперь он осведомлен, что его маленький секрет... перестал быть секретом. Подождем. На лице Чалис отразилось недовольство, но она кивнула, нехотя соглашаясь со мной. Мы с ней стояли на кухне вдвоем. За окном еще властвовала ночь. На часах уже половина шестого, но темноту на улице утром назвать я з ы к не поворачивался. Со стороны плиты послышалось шипение. Гадалка молниеносно успела выключить конфорку. и снять турку с запенившимся кофе. Ловко, восхитилась я, словно у тебя третий глаз на затылке. И х и д н о добавила я и хихикнула. Время для веселья не подходящее, но, возможно, оно уже таким и не станет. Просто кому-то пора купить кофемашину. Тогда мне больше не придется обращаться вслух, когда варю кофе и одновременно веду с тобой беседы. Мягко улыбнулась ч а л и с разливая ароматный напиток по кружкам. А молоко? Я стукнула ногтем по кружке. Дворянские привычки? Приподняла бровь Гадалка, но на губах играла улыбка. Просто хочу еще раз услышать, что я порчу кофе. Хитро сощурившись ответила я. Картер добавила молока из молочника. Я притворно поразилась. Кофе в кружках, но молоко из пакета добавлять нельзя. Вы полны противоречий. Чалис издала негромкий смешок и поставила молочник в холодильник. Кофе она предпочитала пить без сахара и молока. У нее очень непростые отношения с этим напитком. Будешь т о с т ы предложила гадалка, уже доставая из холодильника хлеб. Я отрицательно помотала головой. Есть не хотелось. Хлеб был убран обратно. Не хочешь? Или еда недостаточно хороша? В голосе Чалис не слышалось издевки. Кстати, что подавали на завтрак в твоем дворце? Теперь я уловила саркастичные нотки, но ответила спокойно. О чем договоришься с вечера, или еще раньше, утвердив меню на неделю, то и приготовят. Я этим не занималась, да и пока жили в квартире, как-то даже забыла о таких вещах. А в последнее время мне было все равно, что подадут. Видимо, сказанное вполне удовлетворило л ю б о п ы т с т в о у подруги, и она уже более учасливо т поинтересовалась: "Куда весь штат особняка денется? Они потеряли работу?". Я закусила губу. С этим вопросом мне еще предстоит разобраться. Но без денег работники Андерсон м э н н е р не останутся. Не тронутым остался только домик садовника и часть ранее сгоревшего крыла. Его давно отремонтировали, так что пока бедняги поживут там. Дом придется продать. Не станешь заниматься восстановлением? Скорее утвердительно произнесла ч а л и з У меня нет на это средств. После выплаты страховки и продажи особняка. У меня будут деньги. Развод о к у п и т с я и, скорее всего, я поделюсь вырученными деньгами с Джозефом, если, конечно, он вновь не вытворит глупость. Картер неожиданно разозлилась и с грохотом поставила кружку на стол, чудом не расплескав содержимое. Ты называешь глупостью попытки сжить тебя со свету, Господь, неужели ты так слепа? Я опешила. Наблюдая за несвойственной ч а л и с экспрессией, на кухню з а л я н у л а Ника. Она, как всегда, работала в это время, проводя таинственные ритуалы с постоянными клиентами салона. Думать о том, что именно происходило во время таких ритуалов, я совершенно не хотела. Девочки, у вас все хорошо? Миролюбиво осведомилась Корса. Чали свернула себе самообладание и кивнула. Разумеется, прости, если помешали. Ника по птичье склонила рыжеволосую голову. Мне показалось, или радужки ее глаз чуть покраснели, скорее всего игра света. Да, я уже закончила. Сегодня не было ничего сложного. Элис, расскажешь, что произошло? На тебя лица нет. Я обреченно вздохнула и повторила свою историю. Картер в то время, пока я делилась событиями последних двенадцати часов, молча смотрела в окно. Что она хотела разглядеть в этой черноте, я не имела ни малейшего представления. Ладно, совсем не выспалась. Ужасная ночь. Пойду немного отдохну, если получится. У г р ю м о сказала я. Направляясь к выходу из кухни. Разумеется, я тоже скоро приду. Пообещала Ника, что напомнила мне о еще одной причине моего отъезда. Ну, из двух зол выбирают меньшее. ч а р л и с по-прежнему избегал встречаться со мной взглядом. Я слишком устала, чтобы убеждаться в том, что на меня никто не обиделся. В комнате все так же царил полумрак. И неприятный красноватый свет Таршера меня все так же нервировал. Стараясь не обращать на него внимания, я скинула джинсы, которые надела уже приехав в магазин, и осталась в бельевом топе, в котором спала в особняке. Приехал я в халате и накинутом сверху пальто, и даже это не поразило Чалис. Я забралась под х о л о д н о е о д е я л о с блокнотом в руках. Что-то я стала часто к нему обращаться. Возможно, когда ситуация, если так можно выразиться, разрешится, возобновлю визиту к доктору Белл. Можно будет опустить некоторые подробности. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, стараясь привести мысли в порядок. В воздухе висел уже знакомый тонкий аромат лавра. Ника решила зажечь свечи в спальне, полагая, для защиты, но вряд ли он меня защитит. особенно от нее самой. Я глядела на высокое пламя толстой белой свечи, и образ горящего особняка никак не выходил из головы. Я открыла блокнот, решив излить душу старому другу. Свеча горела, тлел фитиль, огонь пылал гневом полный, и с треском разваливался мир. безумной яростью плененный, тушили люди ли в нем слез, дым поднимался в небо, ветер пепел твой разнес, частичками былого света, все померкло в темноте, живое обратилось в пыль, и я в бреду, как в страшном сне, свеча горела. Тлел фитиль. Как только дрогнувшая рука вывела последнюю букву, я понимала, что моя печаль не связана ни с о с о б н я к о м ни с Джозефом. В памяти упорно всплывало лицо Джулии, ее губы, застывшие в крике, и тело, охваченное огнем. Она пожертвовала собой, чтобы спасти других, в том числе и меня. Джозеф жертвует другими, неизвестно ради чего. Отомстить? Справиться с неприятием себя самого? Или брак со мной повредил его разум? Мечется, как лосось на нересте. Я усмехнулась сравнению. Внезапный звонок телефона вывел меня из раздумий. На дисплее вы светилась Артур Падаян. Совсем забыла, что я работаю в издательстве, и ведь обещала подготовить материал, но, вероятно, журнал не дождется от меня статей. Я взяла трубку. Мистер Падаян, доброе утро, добрый вечер. У вас утро, у нас уже дело к ночи. Когда вы планируете вернуться в Лос-Анджелес и планируете ли вообще? Я кашлянула, не знаю, как ответить главному редактору. Разумеется, планирую в скором времени. Уверенно начала я. Готовлю материал о траволечении, а также и с п о л ь з о в а н и и магии в целительстве. Есть настоящие профессионалы, может быть, даже удастся взять интервью у их клиентов. Получится довольно большая статья с достаточным количеством источников. На одном дыхании п р о т а р а т о р и л а я, сама не понимая, откуда взялись слова. Солгав однажды, замечательно, но хотелось бы уточнить даты прилета. Спешу вас обрадовать, что у нас освободилось место в штате. Я готов взять вас, но вы должны жить в Лос-Анджелесе. Работа требует пребывания в редакции. Я могу на вас рассчитывать. Мое сердце забилось быстрей. г о т о в а ли я вернуться? В Лондоне мне точно делать нечего. Да, мистер Падаян. Вы можете на меня рассчитывать. Я вам перезвоню скоро. Видите ли, мой дом сгорел. Я ведь ивата пояснила произошедшее, стараясь не касаться острых углов. Но Артура похоже ответ устроил, и его вот тон в дальнейшем приобрел сочувствующий оттенок. Жаль это слышать. В любом случае жду от вас ответа с конкретными датами прибытия в Лос-Анджелес. Спасибо. Ответила я, собираясь прощаться. И еще, Элис, вас искала какая-то девушка. Представилась Сарой, но фамилию Роксана записала не разборчиво. Могу понять только первые две буквы Л и Е. E. Контактов она не оставила. Всего доброго. В трубке раздались противные гудки. Попрощаться с Артуром я так и не успела. Кому я могла бы понадобиться в Лос-Анджелесе? В спальне стало холодней, или меня охватил озноб из-за переживаний. Я отправилась в душ, чтобы согреться под горячими струями. Сил стоять у меня не было, и я опустилась на плитку. Я посмотрела на невысокий бортик. Плитка на нем тоже покрылась паутинкой трещинок. Скользнула пальцами, повторяя узор трещин, остановившись на крупном сколе. Свет в ванной не отличался яркостью, но я заметила, как вода под моими пальцами начинает меняться. Капли, попавшие на бортик, медленно темнели и вишневым цветом стекали мне на руку. Не жавю! Я вздрогнула, отдергивая руку, и скола хлынул багровый ручей, заливая кровью мое тело. Ты там жива? У тебя телефон звонит? словно издалека раздался встревоженный голос Ники. Я взглянула на бортик. Никакой крови не было. Похоже, я задремала в душе. Замечательно. Иду, крикнула я, поднимаясь. Смыть себя остатки повторяющегося кошмара не представлялось возможным. Я на с п е х обтерлась не слишком мягким полотенцем и надев свой топ обратно вернулась в комнату. к у р с а странно на меня посмотрев, шмыркнула в ванную. Ее движения почти неуловимы, как шлейф негромких духов. Телефон снова привлекал к себе внимание громким рингтоном, и я, подбежав к кровати, схватила смартфон. На этот раз звонил неизвестный номер, но первая цифра плюс один. Вновь кто-то из Лос-Анджелеса? Я ответила: Алло. О, oh, мио дио, д о к о р о л е в ы Великобритании дозвониться проще. Возмущался Джакомо. Звонок Сарта одновременно и обрадовал меня, и озадачил. А ты пробовал? Едко поинтересовалась я. На том конце провода шумно вздохнули. Фух, Элис, ты собираешься возвращаться? Твой арендодатель неправильно записал номер, и даже после того, как я ему дал верный контакт. Все равно не может связаться с тобой. Еще некая Сара про тебя спрашивала, но изначально она хотела попасть в квартиру Джулии. п е ч а л ь н о й з р е к Джакома. И тут же себя одернул, вернее, в твою квартиру. Но ей нужна была Джулия. Кто она и зачем говорить не стала. Взяла у меня адрес редакции. На этом все. Резюмировал Сарта. Вы с главным редактором как сговорились? Звоните в один вечер. Я покачала головой, улыбаясь. Жаль, он меня не видит. В трубке раздалось веселое похрюкивание. Издавал его явно не Джакомо. Я слышу Моджо. Как он там? Безобразничает. Джакомо рассмеялся. Синьор Моджо в своем репертуаре. Ты не поверишь, вчера он стащил у соседки нижнее белье, пока та спала. Ну а двери в нашем доме, конечно, закрывать не нужно. Это камень и в мой огород. Наливаю себе кофе на кухне и слышу, как визжит Моджо. Выхожу в коридор, а на полу небольшой кучкой сложены, простите, трусы и бюстгальтер. Рядом не менее громко визжала соседка, умолявшая меня угомонить сеньора Моджо. Я захохотала, представив эту картину. Джулия бы оценила. Мы еще немного поговорили с Джакомо. И спать я легла уже в куда лучшем настроении. Рассвет подарил мне сон без сновидений, за что ему большое спасибо.